207 мая 21. -е. В царстве моём царствует мысль. Мысль это не отвашивы мира. По каналам мысли находимся в общении с миром тонким, миром ментальным и миром огненным, который над всем. А также и с мирами далей. Вы сообщаетесь по рекам, шоссе, железным дорогам, и трассом воздушным по водным каналам. А мы получаем мысли. Наши дороги лучше ваших. В средствах сообщения в созданиях рук человеческих не нуждаемся. Наши пути от духа. И все пути открыты для нас, ибо пролегают везде, где может мысль пролететь. Мысль и сознание вот два фактора наших сношений с желаемым объектом устремления. говорю о стремлении, ибо оно будет двигателем мысли. Огонью стремление двигатель мысли в пространстве. Мысль крылья имеет. Если над сердце, мысль от сердца называем крылатой. Огненная энергия сердца, именуемая устремлением, двигает мысль, и мысль посылает, и мысли несутся туда, куда посланы воли. Всё сливается в явление мысли, летящих на мёчный цель. Летают и мысли обычных людей, но на своём плане, на в серых людских, но часто инертны они. Огня не имеют и лишены чёткости цель. Эти в пространстве висят словно как тучи, мутью его застилаю. Мало света и мало огня в мыслях обычных людских. И мысли эти от мозга. Частным страсти особую силу дают. Но чистые, бесстрастные мысли, лишённые astralного начала, сильнее. Жизненность мысли и мысль, насыщенная космическим началом, различны по существу. Также различны они как различны между собою магнитная жизненная сила здорового крепкого человека и духовные силы человека, может быть, даже больного. Первый слабее второй. Это легко обнаружить, если наблюдать обоих во время серьёзных заболеваний, первый сразу ослабел. Особенно в старости при долгой болезни стоит он слабым, беспомощным существом. Твой же будет с каждым моментом становиться сильнее. Ибо дух, освобождающийся от цепей и власти физического тела, будет всё время ощущать растущую силу свою, уже не связанную плотной оболочкой. В этом разница между духовными и недуховными людьми. Одни в немощах и болезнях утрачивают силу свою, ибо вся она была животно-магнетической. Другие наоборот Снея ослабевшей в физическом теле входят во всё более и более полное владение своим неподлежащим смерти духовным достоянием. Сколько раз можно было наблюдать в жизни, что физически слабые люди, но сильные духом были сильнее других, раздовали здоровых и физически сильных и вели за собою сами будучи больны этих здоровых людей. Надо различать в человеке силу духовную чило огненную силу сокровищя психической энергии, собранную в бессмертном кристалле её, камень сокровищя духа и силу животного магнетизма, силу жизненную, дающую иллюзию силы в человеке просто потому, что её много, здоровья иметь хорошо. Но ещё лучше в сочетании с силой духовной Духовную силу, силу огня нельзя накопить в одночасье. Это накопление тысячелетий. Пользуйтесь каждой болезнью, каждым недомоганием как средством мощного утверждения огненной силы в себе, ибо при ослаблении физического тела мощно может уявляться сила духа, уже не сдерживаемая, как в теле с здоровым, плотными преградами материи грубой. это мы называем болезнью посещением Господа ибо духу даётся возможность силу свою утвердить и являться в теле более свободно болезнь пробощает слабых людей сильных она усиливает как бы раскрываются двери чудесного мира и духу теж даёт сущность свою Многие подвижники и носители света страдали от тяжких физических недугов, и здоровые шли к ним за поддержкой, за утешением, за тем, чтобы силу от них, от больных для себя, для здоровых почерпнуть, и уходили словно на крыльях и получали порой исцеление тела от них, от больных, но духом могучих. Поэтому пересмотрим наше отношение к болезни. Пусть для начала каждая болезнь будет процессом борьбы духа с плотью. С каждой болезнью надо бороться до конца, с тем, чтобы её победить, но не побеждена ещё старость. Вами не побеждена и неизбежна некоторые болезни. Тогда используются они как средство утверждения мощи духа по мере ослабления физического тела. Но о старости скажу с ней можно и должно бороться, не допуская старости духа. Если духовный человек себе позволяет стареть духом, это действительно конец. Ибо атомы и молекулы не стареют, но стареет тело. В чём же заключается старость? Что же изнашивается, если самая сущность материи остаётся неизменной? Конечно, В научном широком смысле стареют и атомы, но жизнь некоторых из них идёт далеко за пределы жизни человека. Нет. В человеке стоит нечто иное. И тогда начинается дезинтеграция. Всё живое подлежит этому. Стареют планеты, даже целые системы миров, но в человеке, которому дана власть над плотью, Процесс этот можно приостановить или замедлить в той или иной мере сознательным усилием воли, постоянным, упорным или ритмичным. Произвольные движения в человеке подчинены его воле. Непроизвольные тоже подчиняются ей, если уметь. Почти все. Воля сознательно направляется на поддержание бодрости, силы, правильного функционирования всех органов, сознание держит твёрдое и стойкое представление о теле, в котором оно обитает, как о нежелающем стареть орудии духа. Надо телу дать мысли прямо противоположные явлению старости, и тем прекратить в той или иной степени процесс постарения. И тут должна действовать мысль которые не заказаны, никакие пути осуществления поставленной перед ней задачи. Каждый раз, когда приходит мысль о постарении тела, заменяйте её мыслью противоположной и делайте это сознательно. Мы овладели тайной молодости физического тела и можем поддерживать её в теле не одну сотню лет, если это необходимо. подготавливаю и ваше сознание к возможности нового вечной молодости сейчас не обещаю но утверждаю что сохранить свежесть и бодрость физического тела много дольше чем обычные люди сможете и довольно успешно если приложите к этому понимание устремление утверждайте примат духа это очень нужно и очень важно не на сегодня Не на одну жизнь только, но на будущее, когда достигнете полной власти над телом и процессами в нём происходящими. Чего достигли мы? И чему научим и вас, когда придёт ваше время? И ныне к нему, подготавливаем сознание ваше, ибо в одну жизнь или в две, или три это ещё не досилует. Но ныне закладываем семена будущих достижений. Поймите тайну проведения более длинной линии. Поймите значение длительности действий, далеко перешагивающей границы одной линейки жизни. Наш путь далёк. Беспредельность. Учитесь понимать смыслы значения и значения действий тысячелетних, как можно дальше в будущее забрасывайте далёкие якоря. Мыслью идите, которая царствует над всем. и над временем тоже. Как обычный человек живёт единой жизнью, так же и вы живёте жизнью единой, но протянутой из вечности в вечность, через века бесконечных времён. И помните, что всё достижимо и будет осуществлено когда-то и где-то, если в должное время были заложены вами семена достижений даже самых недостижимых. Во времени В будущем всё достижимо. Но сейте сейчас в сознании вашем семена достижений, которые вашими будут, если приложите к тому огни вашей мысли. Но пожелать должны вы. Вы сами, вы сеятели, и будущее в ваших руках. Творите же мыслью бессмертной будущее своё по воле своей, не ограничивая себя ничем.